глава 18. Здравствуй, Кирилл, сказал я и пожал крепкую руку своего старшего брата. Хватка у него, стоит отметить, была просто невероятная. Казалось, он мог одним лишь пальцами раздавить чью-нибудь кость. Не так я себе представлял полевого лекаря. Думал, что он выступает в качестве поддержки у бойцов. Но такой верзила, как Кирилл, мог и самостоятельно вступить в бой. А судя по его внешнему виду, он делал это не один раз. Интересно у меня от докосеймейка. Всех трёх братьев не перепутаешь: толстый, тонкий и качок. Это хорошо ещё, что я немного привёл своё тело в порядок, а то мой предшественник, похоже, вообще никогда спортом не занимался. Пойдём, карета уже ждёт, сухо сказал Кирилл и, поманив меня рукой, пошагал к выходу с вокзала. Вот уж не думал, что снова окажусь в Санкт-Петербурге после своего изгнания. А Кирилл, между тем, явно не был рад моему визиту. Его приветствия лишь формальность. Он явно относится ко мне не так, как Ярослав. Хотя, возможно, Кирилл просто не умеет прямо выражать свои эмоции. Мы покинули территорию вокзала и оказались на Знаменской площади. В моем мире ее уже переименовали в Площадь Восстания. Но здесь история вряд ли пойдет по тому же сценарию. В Санкт-Петербурге жизнь не кипела. Народ носился туда-сюда, толпы людей, десятки карет, оживлённо, особенно в сравнении с Хатёрском. Не так, как в Питере 21 века, но всё же впечатляет. Когда я уезжал оттуда, даже не обратил внимания на то, как выглядит старый Санкт-Петербург. Ярослав не солгал. Сомнение в голосе спросил Кирилл, когда мы уселись в карету. У тебя действительно пробудился обратный веток. Не солгал, коротко ответил я. Только ты хотя бы не проси меня его на тебе использовать. А что, Ярослав, тебе просило такого? Скинул бровь он. Я молча кивнул. Хм, ну ты же не думал, что ему хватит духу, усмехнулся Кирилл. Нет, я тебе верю. Можешь ничего не доказывать. Однако не понимаю, откуда он у тебя взялся. Ты ведь даже примим видком толком никогда владеть не умел. Знаешь, изгнание меня от людей, оно определённо пошло мне на пользу. «В каком-то смысле я даже рад, что оказался один». Кирилл нахмурился. Похоже, он был со мной не согласен. Воспринял мои слова как оскорбление. «Ну да, тебе всегда было плевать на семью. Я бы и не приехал на этот вокзал, если бы не вся та шумиха, которая поднялась над твоим именем. Вот теперь я точно вижу, как на самом деле ты рад меня видеть. Лучше не играй со мной в вежливость, Кирилл. Говори то, что думаешь, и оценю откровенность». У меня не было желания с ним спорить, но его слушать в раннёй из разряда я рад тебя видеть, брат, мне не хотелось. Пусть лучше говорит прямо. Всё равно его обида на Селину, на бывшего Алексей Мечникова, а не на меня. Откровенно поговорить хочешь? Тогда скажи мне, Алексей, как так вышло, что после твоего изгнания отец стал суетиться и говорить о тебе даже больше, чем прежде? Понятия не имею, я с ним общаюсь редко. Я со всеми проблемами справляюсь сама, без его помощи. И это единственное, за что тебя можно похвалить. На мой взгляд, отец допустил большую ошибку. Ему нужно было отнять у тебя магию, как это обычно делается при изгнании. Но он, похоже, не думал, что она у тебя вообще есть. Если ты встретил меня только для того, чтобы отчитать, не утруждайся. Меня твои слова не задевают. И этот факт только сильнее разозлил Кирилла. «Послушай, Алексей, вы с Ярославом можете крутить свои дела, сколько вам влезет, только не заставляются обеспокоиться. Клянусь, если у него из-за тебя сдадут нервы, я сам лично тебе придушу. Из родителей у нас никого больше нет, не знаю, как ты, но я отцом дорожу». «Точно, я ведь ничего не слышал о матери Мечниковых, но что с ней стало, мне неизвестно, а спрашивать об этом слишком глупо». Он угрозами пустыми не кидайся. Отец мне тоже дорог. Именно поэтому я к нему за помощью и не обращаюсь. Это не пустые угрозы, Алексей. За це я правда могу порвать кого угодно, даже тебя. И твой обратный виток тебя не спасёт. Успокойся уже. Если ты не понял, я приехал сюда не драться, а решить ещё одну проблему самостоятельно. А вот и первая проблема. Резко вскочил со своего сидения Кирилл. Поначалу я подумал, что мы брат со всем спятил и хочет меня атаковать, одна как Кирилл выглянул в окно, и как раз в этот момент наша карета остановилась. Что случилось? спросил я и на всякий случай подготовил обратный виток. "Юсуповы", произнёс он и тут же вздрогнул, почувствовав магию в моей левой руке. "Спрячь это. Я сам буду с ними говорить. Нет уж, проблемы мои, значит и общаться с ними буду я". Кирилл прищурился, но всё же одобрительно кивнул. Мы вместе вышли из кареты. Дорогу перегородили три повозки, из которых уже выпрыгили 10 вооружённых солдат. Не исключено, что и маги среди них есть. Это люди Есуповых, прошептал мне Кирилл. Однако самого графа я не вижу, только его солдат. Видимо, они откуда-то узнали, что ты сегодня приезжаешь. Думаешь, отец сказал? Врет ли? Он бы не стал так тебе подставлять. Некто из мечников их так бы не поступил. Думаю, дело в информаторах. Да, много ума для того, чтобы узнать о моём прибытии не нужно. Скорее всего, они заранее договорились с сотрудниками железной дороги, чтобы те сообщили, как только я приобрету билет. Ты прав. Из отряда бойцов вперёд вышел лишь один. Крепкий мужчина средних лет. Он провёл рукой по редким зачёсанным назад волосам, отдающим сединой, и приготовился приступать к переговорам. Мечников, крикнул мне командир личной охраны графа. Просим вас пройти с нами, Дмитрий Павлович Супов, желается с вами повидаться. Воздержусь, коротко ответил я. Я направляюсь домой и сам посещу графа, как только закончу с остальными делами. А нам казалось, что вас больше нет дома, пожал плечами солдат. Странно, может, Дмитрий Павлович нас обманул господа? Эх, и негодяй! Бойцы громко рассмеялись. "Довольно!" рыкнул Кирилл Мечников. "Не лезьте в наши дела. У Алексея есть дом. Да, он изгнан, но отношения внутри нашей семьи вас не касаются. Ни вас, ни вашего графа. К вам, Кирилл Александрович, у нас никаких претензий", сказал командир. "Более того, вы единственный член семьи Мечников, которого глубоко уважают все" Есюповы и, и мы, их солдаты. Единственный кого уважаете? стиснул зубы Кирилл. Это вы так попытались оскорбить моего отца? Ни в коем случае, помотал головой командир. Я всего лишь высказал мнение, которого придерживаются все, кого я знаю. Кирилл Мечников, будущий глава рода и многоуважаемый лекарь, который своими силами создал своё имя на фронте. Не надо подлизываться. процидил сквозь зубы Кирилл. Вы не имеете права останавливать нашу карету, и если об этом узнают, вы пострадаете вместе со своим графом. А кто об этом узнает? пожал плечами командир. Кирилл Александрович, если вы не заметили, в округе кроме нас больше никого нет. И вправду, нас поймали на узкой улочке. Люди, которые наблюдают за нашим спором из домов, вмешиваться в дела дворан точно не станут. В лучшем случае скажут, что ничего не видели. В худшем будут свидетельствовать против нас, если и супы вы их подкупили. А такой вариант тоже исключать нельзя. «Хватит ли бизить перед моим братом?» — крикнул я. «Вы пришли за мной, а не за ним. Так что и разговаривайте со мной, Грифон вас раздери!» «Грифон?» — усмехнулся командир. «Да вы, мечника, похоже, уже насквозь прогнили верованиями Саратовской губернии. Стали обычным хоперским простолюдином. которых забыл, кого чтят жители Санкт-Петербурга. Всё, заканчиваем эту бесполезную беседу. Проходите в нашу карету, иначе заря вы сказали, что нас здесь никто не видит. Оскалившись, перебила его я. Вам же хуже. Не провоцируй их, прошептал Кирилл. Против нас 10 солдат, я с ними легко справлюсь. Но устраивать резню в центре Санкт-Петербурга мы не можем этого допустить. «А резнения будет. И убегать я тоже не собираюсь». «Разумеется, мы не будем убегать. Побег — это позор!» — согласился Кирилл. «Но что ты предлагаешь нам сделать?» «Просто стой и смотри». Не зря я перед отъездом перекинул три своих витка в обратный. Как знал, что ликорские навыки здесь мне вряд ли пригодятся. А если придется ими воспользоваться, у отца есть еще одна ритуальная ликорская плита. Смогу перераспределить силы назад». Я сделал несколько шагов вперёд и остановился в метре от командира. А думались наконец мечников? хмыльнул Сёна. Нет, это я даю вам последний шанс одуматься. Оберите с дороги карету, и мы спокойно пойдём домой. Если вы этого не сделаете, вам придётся сильно пожалеть об этой ошибке. Потом пеняйте на себя. Сами вынуждаете меня выходить против вас. Повисла гробовая тишина. а затем на всего лицо раздался хохот десятка солдат. — Вечников, заканчивайте этот цирк! — утирая слезы, пыхтел командир. — Мы прекрасно знаем, что вам удалось отбиться от убийц. Но не стоит сравнивать с нами шайку бандитов, которых вы каким-то чудом положили на лопатки, и не держите нас за дураков. Наемного мага прикончил Леонид Рокотов. Нам все об этом известно. Иметь хоть какую-то гордость. Не забирайте чужие заслуги. Что ж, они говорите потом, что я вас не предупреждал. Вздохнул я, затем поднял левую руку и выпустил волну обратно в Витка. Моя магия пронеслась дистанционной атакой через ряд вооружённых бойцов и вызвала острое воспаление всех тех болезней, которыми страдали воины. Кто-то схватился за живот, кто-то за голову. Смертельных увечий я им не нанёс, но заставил почувствовать сильнейший дискомфорт. Некоторых, однако, эта сила не взяла. Видимо, чересчур здоровыми оказались. Но и это я могу исправить. Пришлось потратить чуть больше маны и выполнить мой традиционный спазм сонных артерий, который я использую для усыпления пациентов и для отключения врагов. Весь отряд разом рухнул на землю. Один лишь командир опустился на колени и за всех сил пытаюсь сохранить сознание. Что такое, спросил его я. Пожинаете плоды своих ошибок? Ничего это хорошо. На ошибках, как говорится, учатся. Мечников, вы, вы пожалеете, попытался произнести он, но всё же рухнул лицом на холодную брусчатку. Уцелел только кучер, который стоял около одной из карет, удивлённо раскорчив рот. Пожалуйста, не трогайте меня, испугался он. Я не собираюсь, помотал головой я. Убери одну карету, дай нам проехать. А потом можешь грузить этих молодцов внутрь. Не хватало ещё, чтобы они пивманию подхватили. Пока кучер отгонял карету, расчищая нам путь, я повернулся к Кириллу и увидел, кто бы мог подумать, ярость. Почему-то он был взбешён, но с большим трудом пытался скрыть свои истинные эмоции. Что-то не так? спросил брата я. Нет. Замотал головой он, стараясь не сталкиваться со мной взглядом. Всё в порядке. Хорошо ты их уделал. Заслужили ублюдки. Странно, злился он явно не на них, создавало впечатление, что его вывело из себя что-то другое. Я? Но почему? Я ведь расчистил нам путь, и сделал это во многом потому, что Кирилл тоже не собирался сбегать. Похоже, брат терзает какие-то мысли, о которых я пока что узнать не смогу. Надеюсь, ты никого из них не убил, <сосил> спросил Кирилл. Нет, через несколько часов придут в сознание, когда отоспятся. Может, кому-то понадобится помощь лекаря. Ничего особенного. Хм, <сосил> ладно. Тогда едем дальше. Мы сели в карету и продолжили путь в особняк Мечниковых. Вот только Кирилл больше со мной заговорить не пытался, лишь задумчиво смотрел в окно. Неужели его так шокировала сила моего брата Овитка? Странно. Я бы понял, если бы он просто удивился. Но откуда такая ярость? Он ведь ее еле сдержал. Через час передо мной пристал тот самый дом, который я покинул, казалось, так давно. На деле же с того момента прошло всего лишь несколько месяцев. Громадный особняк Мечениковых располагался на окраине города, на юге Санкт-Петербурга. Я вышел из кареты и прошел к главному входу, мысленно готовясь к встрече с отцом. В последний раз мы с ним разошлись после громкой ссоры, когда меня и изгнали из рода. Но всё это время отец всё равно присылал мне письма и беспокоился о моей судьбе. Хоть он и не является отцом лично мне, но я всё равно глубоко его уважаю. Александр Меченников создаёт впечатление тяжёлого, но очень хорошего человека. С возвращением, вас, Алексей Александрович, поприветствовал меня пожилой дворянский, который тут же забрал у меня пальто. Столо мне войти в прихожую особняка. Нам очень вас не хватало. Вы ж, простите, пожалуйста, что я не разговаривал с вами несколько недель перед вашим отбытием в Хапёрск, так пожелал ваш отец. Всё в порядке, улыбнулся я. В этом доме слово моего отца закон. Кстати, где он сейчас? Мне бы хотелось с ним поговорить. К сожалению, ваш отец уехал по личному делу. Кто-то из местных графов попросил его оказать лекарскую помощь. «Думаю, он вернется поздно вечером», — сказал дворецкий. «Поздно вечером?» — переспросил Кирилл. «Это хорошо. Я как раз могу побыть с тобой наедине, Алексей. Хочу кое-что тебе показать». Кирилл неожиданно оживился. Вся его задумчивость улетучилась, будто и не было той вспышки гнева, которую я увидел после схватки с людьми Юсуповых. Меня преследует плохое предчувствие. Ярослав читался как открытая книга. Я понимал все его мотивы. А вот Кирилл оказался не так уж и прост. Он хочет сделать что-то, о чём мы оба впоследствии пожалеем. Но что? Я решил тщательно следить за Кириллом. Слуги пригласили нас в обеденный зал и накормили до отвала. Меня чуть не сморило после столь плотного обеда, однако Кирилл не дал мне возможности отдохнуть. Пойдём, брат. Я должен показать тебе кое-что, пока отец не приехал. Это важно. А почему мы не можем дождаться отца? потому что это дело касается только нас двоих. Что ж, я пойду на большой риск, если последую за ним. Но иного выбора у меня нет. Он мой брат, один из самых близких людей в этом мире. Если он захочет причинить мне вред, я буду готов. Адака, пока что я не вижу причин, по которым Кирилл может так поступить. Он явно не тот человек, которого могли подкупить какие-нибудь Иссуповы или Мансуровы, но у него точно есть свои мотивы, которые Кирилл скрывает от всех. даже в семье. Я последовал за братом на улицу, к небольшому каменному зданию, которое располагалось за садом. До меня сразу дошло, что это склеп, место, где покоятся все члены семьи Мечниковых. В какой-то момент я подумал, что это хорошая возможность выяснить, что случилось с моей матерью, куда-то ведь она должна была исчезнуть. Однако, когда мы вошли в холодное здание склепа и оказались в центральном зале со множеством вмонтированных в стену могильных плит, Я почувствовал знакомые колебания энергии. В центре зала находилась платформа, точно такая же, как и у Олега, лекарский камень, который позволял обмениваться видками с другими целителями. Не стал он Гатя, я был готов услышать этот звук скрежет металла. Кирилл за мы спиной достал клинок из ножен и направил его на меня. Что ты делаешь? спокойно спросил я. Клади руки на платформу, Алексей. только без глупостей. И зачем же? Ты должен передать мне всю силу обратного витка.